Глава четвертая Возвращение в преисподнюю Пятнадцатью минутами позже майор Самсонов, заметно нервничая, ввалился в палату к пострадавшему. Он на несколько секунд замер у ширмы, рассматривая как ассистентка Марина, о чем-то болтая с лежащим на кровати забинтованным по самые уши Максимом, меняет ему повязки. Он коротко выдохнул, еще раз подумал о том, что им предстоит сделать, отбросил сомнения и затем решительно вошел в палату. «Марина, на два слова!» Та отреагировала сразу, улыбнулась пациенту и вышла следом за генетиком в соседнее помещение. Ну а я остался один. О чем они говорили, я не слышал, но когда заметил, что медсестра испуганно приложила руку к рту, Мне стало не по себе. Они оба вошли внутрь. «Что-то не так?» – поинтересовался я. да Максим, кое-что произошло». Самсонов нахмурился. «У нас пропала еще одна группа. Хорошо вооруженная группа из десяти человек». Мне все сразу стало понятно. Никто не поверил ни мне, ни друзьям. И вот теперь... Пока Самсонов рассказывал о случившемся, Марина незаметно сделала мне очередной укол. Я не придал этому никакого значения. Каждый час она делала уколы, меняла капельницы, обновляла повязки. Но когда Самсонов неожиданно замолчал, рассматривая меня взглядом питона, который смотрит на мышь, я вдруг почувствовал дикую сонливость. «Эй, что за...» «Что происходит?» Но не прошло и 40 секунд, как мои глаза закрылись сами собой, а сознание отключилось. Однако я еще успел расслышать, как лысый генетик произнес. «Вызывай всю команду, у нас много работы». Подполковник Лебедев собирался идти к начальнику вооружения, но вдруг передумал. И причина была веской. Болотов снарядил команду стандартной экипировкой и вооружением. И что в итоге? Здесь нужен кардинально иной подход, нестандартный. У него ведь зеленый свет, возможность планировать любую операцию самому без контроля. Кто же мог помочь в сложившейся ситуации? «Думай, подполковник, думай!» Он зачем-то открыл верхний ящик рабочего стола, задвинул его обратно. Так повторилось три раза. «Нужно отходить, отправил! Отходить!» Лебедев поднялся, сделал пару кругов, затем вышел из кабинета. Прошел по коридору, остановился у окна. А «Что если...» Ноги сами понесли подполковника обратно в здание, где содержались задержанные. «Да к черту!» Открыв дверь в камеру Костолома, он коротко выдохнул, Затем шагнул внутрь. Гигант, полулежа на кровати, читал какую-то книгу. Когда вошел подполковник, он отвлекся от чтения и, обратив внимание на вошедшего, отложил ее в сторону. Стоит заметить, что они не считались заключенными. Задержанными, да. Но так как все они пребывали не в самом добром здравии, условия содержания были более чем хорошими. Как в гостинице. Только с охраной. «Доброго времени суток, подполковник. Уж извините. Не знаю, который час. Что, снова вопрос относительно червей? Нет. Нужна помощь», — качнул главой офицер. Весь его взволнованный вид говорил о том, что он пришел не пустые разговоры вести. «Тогда слушаю вас. У нас пропала еще одна, полностью снаряженная группа. «Десять человек». «Понимаю. Неприятно». «Связи, так понимаю, тоже нет?» «Нет». «Ого! Ну что же, прискорбно. И что? Десять опытных бойцов из Центра спецназначения просто пропали». «Вроде того. И поэтому мне нужно, чтобы ты сопроводил вторую группу на подземный военный объект для спасения остальных». Лебедев не стал ходить вокруг да около, сразу выдав истинную причину своего посещения. Его заявление не произвело на Костолома ожидаемого впечатления. Тот лишь нахмурился, пристально посмотрел в глаза офицеру и спросил. «И зачем мне это делать?» «Гарантирую вам свободу». После того, как инцидент будет полностью исчерпан. А вот здесь гигант не сдержался и громко рассмеялся. «Свободу!» «А, собственно, какие мне предъявлены обвинения? Оружия у меня с собой не было, я ничего не украл и никого не убил, сопротивления при задержании не оказывал». «Ну а как же незаконное пребывание на секретном объекте?» «А где, простите, написано, что он секретный?» Свалить ко столому было непросто. Он давно уже обдумал свое положение до да мелочей, определил позицию. Снаружи что, указаны предупреждения или знаки? Выглядит как вход в канализацию. Деятельность наемника, сотрудничество с синдикатом. Лебедев внезапно передумал. Мериться размерами сейчас было совсем не к месту. Впрочем, ладно, я не за этим пришел. К столом едва заметно улыбнулся, ожидая продолжения. Это просьба, учитывая ваши опыты и навыки. «Мой опыт и навыки, мое личное дело». Подполковник вздохнул, затем оглянулся на дверь и произнес. «Я тут обнаружил, что к вам неоднократно заходил один человек». Лебедев вытащил из кармана блокнот, развернул его. «Скориченко Алексей, старший лейтенант одной из групп ЦСН. Он ваш друг, так?» «А какое это имеет к этому отношение?» Бывший наемник слегка напрягся. «Он был в составе пропавшей группы», — невозмутимо ответил подполковник. «А вот этот аргумент попал в самую точку. Сказать, что самоуверенное выражение лица Костолома резко поменялось, значит ничего не сказать». Он привстал, чуть скривился от боли, подошел к офицеру. «Я отведу группу», — коротко произнес он, посмотрев на часы офицера. Только мне бы в форму прийти. Это возможно. Когда выступаем? Через час. Когда я открыл глаза, то не сразу понял, что уже не лежу на кровати, а стою, как и любой другой нормальный человек. Не было ни боли, ни какого-либо серьезного дискомфорта. Голова немного кружилась, но это ощущение преследовало меня последние несколько часов. «Я уже успел привыкнуть к нему». «Что за ерунда?» — пробормотал я, от неожиданности резко дернувшись. «Ведь получилось». Руки слушались, позвоночник функционировал. Правда, все мои действия почему-то были необъяснимо тяжелыми. Да и в целом присутствовала некая скованность, словно меня всего обмотали скотчем или пленкой. «Что-то было не так». И, как оказалось, я был недалек от истины. Я повернул голову влево и удивился тому, что мое действие сопровождалось незначительным отставанием. Мозг подал команду, а мышцы выполняли ее с запаздыванием. «Эй, что за херня?» — испуганно вскрикнул я. Вдруг в районе затылка что-то щелкнуло и я смог полноценно крутить головой почти в любую сторону. Почти сразу же я понял, что на мне что-то надето, что-то тяжелое, но довольно компактное. Я поднял руки. На конечностях были зафиксированы какие-то тонкие шланги и рейки, сервоприводы, каркасные кольца. Между ними можно было различить аккуратно закрепленные провода, трубки. Я отчетливо видел мою розоватую, еще кое-где покрытую остаточными ожогами кожу. Кое-где имелись небольшие, пропитанные каким-то лечебным составом повязки. Пальцы слушались, правда, только на одной руке. Другая была еще забинтована. «Экзоскелет», — пробормотал я. Чуть наклонился, присел. Ступни были обуты в почти обычные ботинки, если бы не одно «но». Они соединялись с такими же штангами, какие я разглядел на руках. Они подходили к коленям, обхватывали суставы, поднимались к бедрам. Все это фиксировалось на поясе посредством креплений, шарниров и сервоприводов, соединялось с позвоночником. Конечной точкой был легкий пластиковый шлем, который почти намертво крепился к шарнирной конструкции, видимо, исполняющий функцию позвоночника. Конструкция была аккуратной, изящной, и при необходимости все это можно было скрыть под широкой одеждой, вроде плаща или балахона. Прямо на голое тело было надето какое-то своеобразное нательное белье из полупрозрачного материала, на ощупь напоминающая смесь ткани и силикона. «Да, Максим», — послышался осторожный голос сзади, — «на тебе действительно экзоскелет». Я, пусть и с едва заметным, но все-таки непривычным отставанием, обернулся. Позади меня стоял майор Самсонов, восхищенно рассматривал и делал какие-то пометки в журнал. Ах, -э -э -э, какого черта вы со мной сделали? Вы? Да вы обалдели, уроды! Что это? Так, стоп! Он решительно захлопнул журнал, сунул ручку в карман и шагнул ко мне навстречу. Во-первых, успокойся. Ничего феноменального с тобой не сделали. Мы просто надели на тебя медицинский экзоскелет. Грубо говоря, это просто высокотехнологичный протез. Ясно? Наши талантливые собратья из Китая создали довольно любопытный прототип. Ну а мы его, как бы правильно сказать, модифицировали. Во-вторых, чего ты завелся? Боли, не чувствуешь дискомфорта, тоже Шоковое состояние? <къем> Может, тебе инъекцию успокоительного организовать? Или сам возьмешь себя в руки? Марина! Манера общения, смелость и непредсказуемое поведение лысого генетика сбили меня с толку. Нет. Я с несколько секунд буравил его негодующим взглядом, затем растерянно перевел взгляд на свои руки, облаченные в чудо инженерной мысли. Осмотрел их после тела и ноги. Вспышка гнева потихоньку рассеивалась. «И зачем все это?» «А вот это интересный вопрос», — Самсонов указал настоящий в углу стул. «Присядь-ка, обсудим». Я взглянул в указанном направлении, сделал пару шагов вперед. Едва слышно, но все-таки можно было различить тихое жужжание многочисленных сервоприводов. Конечно, совсем не так, как в фантастических фильмах, но все же. Без каких-либо проблем я подошел, и пусть несколько неуклюже, но все-таки сел на стул. Тот жалобно скрипнул. «Да, твой вес возрос килограммов на тридцать», — подтвердил внимательный майор. «Сама конструкция, источник питания, начинка — все сделано из сравнительно легких, но прочных материалов». Справа раздался неестественный шум. Я обернулся на звук и увидел еще троих человек, одетых в белые халаты. Они тыкали в меня пальцем, улыбались и о чем-то переговаривались. «А эти кто?» «Ассистенты. Скажи им спасибо. Именно они и собрали, а затем настроили твой протез». Мне было совсем не весело. Конечно, с одной стороны, это было круто. Ощущение, словно тебя до отказа накачали энергией, при этом сделав все движения почти невесомыми, хотя и едва заметно приторможенными. Складывалось ощущение, словно тело поместили в воду. В ней ведь все движения более плавные. Еще несколько часов назад я плашмя лежал со сломанными ногами и компрессионным переломом позвоночника. А сейчас... Стоял в той же палате, но уже на своих двоих. Это было удивительно и страшно одновременно. Помимо самого протеза, мы обернули почти все тело, до локтей и колен в биологический кокон. Э, не пугайся, это всего лишь искусственно созданный материал, под которым заживление ткани идет в три раза быстрее, чем в естественной среде. Ну и плюс ко всему, из-за обширных ожогов твоя кожа частично утратила восприятие внешних раздражителей, ты меньше ощущаешь холод жару и влажность я опустил голову вниз снова посмотрел на ботинки выдохнул вдохнул что вы из меня сделали мать вашу я же не просил при этих словах я не сдержался резко вскочил и зашагал к самсонову тот при виде моего наверняка изуродованного лица да еще и перекошенного от злости хотя и дернулся но удержал над собой контроль. «Марина!» Где-то справа колыхнулась ширма. Мелькнула серая медицинская форма. Я резко развернулся. Ассистентка Марина стояла в метре от меня со шприцем-автоматом в руках. Ее глаза в ужасе впились в мои, ожидая чего-то дикого. «Максим!» «Все нормально», — произнес я и опустил руку. Затем, развернувшись к майору, сделал шаг к нему. «Так зачем все это?» «Приказ подполковника Лебедева?» Не моргнув глазом, соврал лысый генетик. «Как я уже говорил, кое-что случилось. Они отправили группу вниз, под землю. Ну и получилось то, что получилось. Связь потеряна, группа пропала. Прошло уже три с лишним часа. Нужно что-то делать». «И?» «Спускать вторую группу нерационально. У нас нет никакой объективной информации». Все шахты под контролем, тщательно охраняются. Но что происходит внизу, мы не знаем. Если опять отправим группу, получим новые жертвы? А я-то тут при чем? Я уже понял, к чему он клонит, и потому почувствовал, как начал закипать от злости. Лебедев решил, что ты поведешь группу, с учетом твоего опыта и навыков. <как> В общем, он дал команду поставить тебя на ноги. «Мы выполнили?» Лебедев решил. «Да какого хрена? Он мне кто? Я не его подчиненный. Я простой студент!» «Максим, успокойся. К тому же, глядя на тебя сейчас, вовсе не скажешь, что ты простой студент. Те модифицированные стимуляторы, что содержатся в твоей крови, влияют на весь организм. Мышцы уже стали сильнее, больше и выносливее. Ну...» «Сам успокойся, майор», — отчаянно произнес я. «Я едва жив остался после такого же безобидного спуска вниз. Многие мои друзья остались там. Возвращаться туда я не намерен». «Я понимаю, это вполне обоснованно, но люди...» Я отвернулся, махнул рукой. «Меня все равно никто не слушал. Они уже все сделали. Осталось только загнать меня под землю». Накачать психотропными веществами, подавить волю. Сейчас это все делается очень просто. Может быть, они уже? «Что мне вкололи?» — хмуро спросил я. «Комплекс специально разработанных экспериментальных стимуляторов закончит свое действие где-то через пять-шесть часов». Мне стало противно. Снова я подопытная крыса. «А вот если я сейчас что-нибудь тебе сломаю...» «И разнесу тут все!» Я толкнул локтем тяжелый шкаф с инструментами. Тот жалобно зазвенял. «Ну и чего ты этим добьешься?» Ответил вопросом на вопрос Самсонов, затем добавил. «Ничего. Максим, помни, это самая серьезная государственная структура. Не какие-то там наемники Штрасса. Командование пока еще не сообразило, чем все это может обернуться. Но будь уверен, скоро до них дойдет». «Подполковник Лебедев действует не в своих интересах, а по приказу свыше. Но его цель благородная. Он хочет спасти попавших в беду людей. Помоги ему. Ты же можешь. Или будут еще жертвы?» «Да ничего я не могу. Там, внизу, меня преследовало простое везение, вот и все». «Сомневаюсь». Вдруг из соседнего помещения раздался звонок. «Наверное, Лебедев?» предположил Самсонов, затем обратился ко мне. «Так что, поможешь?» Не знаю почему, но злость постепенно отпускала. Возможно, Самсонов действительно убедил меня. Этого я еще и сам не понимал в полной мере. Из коридора послышались приближающиеся шаги. Не прошло и 20 секунд, как из-за ширмы показался взволнованный подполковник. Едва заметив меня, он удивленно осмотрел, присвистнул, затем перевел взгляд на майора. Что, уже сделали? И как получилось? Тот кивнул. А Лебедев, не зная, как реагировать на мое преображение, неуверенно переминался с ноги на ногу. Я уже в курсе, подполковник, произнес я, сделав пару шагов к нему навстречу. Не скажу, что я в восторге от этой затеи. Более того,. Меня это вмешательство сильно разозлило. Но так и быть, я помогу вам. Однако все не так просто. Слушаю. Нужно хорошее снаряжение, оружие, люди. Сколько человек будет в группе? Семь. Четверо наиболее подготовленных офицеров из штурмовых групп. Я, Костолом. Обалдеть. Он согласился? Перебил я подполковника, а затем рассмеялся. Как вам удалось его убедить? Пришлось мотивировать. Оружие будет любое. Наемник обо всем позаботится. Снаряжение и медикаменты тоже. Хорошо. Тогда сразу расставим приоритеты. Для того, чтобы группа нашла выживших, если они вообще есть, нужно действовать тихо, решительно и наверняка. Командую либо я, либо ко столом. Лебедев было дернулся, явно не согласный с таким решением, но тут же понял — это лишнее. Допустим, сухо произнес он, пока еще плохо представляя, как он, подполковник, будет выполнять приказы накачанного химией молодого сопляка в экзоскелете. Что нас ждет в тех тоннелях? Я устало улыбнулся. «Преисподняя, подполковник. Преисподняя». Ха! Здорово, Максим! гаркнул ко столом, едва я подошел ближе. «Привет, наемник!» — улыбнулся я, искренне радуясь тому, что там, внизу, моя спина будет прикрыта человеком куда более опытным, чем я сам. «Бывший наемник!» — поправил тот, а затем хлопнул меня по плечу своей ручищей. «Ну и страшная же у тебя теперь морда! Ладно, шучу, рад тебя видеть!» «К слову сказать...» Я минут пять разглядывал себя в зеркало, отмечая, что мой внешний вид и впрямь стал далек от эталона красоты. Оплавленные волосы и брови удалили. Большинство ожогов уже перешли в стадию заживающих, но все равно тут и там были отличающиеся по цвету шрамы и пятна. Конечно, сверху голова была скрыта под пластиковым шлемом, поэтому большую часть безобразия я не увидел. Но и этого мне хватило, аж дурно стало от увиденного. Самсонов, оценив мою реакцию, забеспокоился, собираясь ввести успокоительное, но я отказался. Лебедев как-то даже обмолвился, что если все пройдет хорошо, то я даже могу рассчитывать на операцию по восстановлению кожного покрова головы и лица за счет государства. Я в это особо не поверил, но взял на заметку. Сверху на мой экзоскелет надели износостойкий комбинезон, вроде тех, что я уже носил ранее. Бронежилет тут был не нужен. Толку от него. Ни черви, ни крысы со скалопендрами стрелять не умеют. Так зачем таскать с собой лишние килограммы? Его место занял жилет-разгрузка с большим количеством карманов. Комбинезон пришлось отдельно скреплять особыми ремнями, чтобы подогнать под фигуру. Получилось неплохо. После дополнительной корректировки мой высокотехнологичный протез стал почти незаметным. Самсонов после моего согласия ввел мне целую серию каких-то экспериментальных препаратов, все время повторяя одно и то же. Якобы мне выпала честь испытать то, что он разрабатывал три года. Как бы там ни было, но я постоянно держал в голове мысль о том, что нужно быть начеку. Вдруг, помимо цели, озвученной мне, Было что-то еще. Ну, скажем, полевые испытания того же экзоскелета. Меня доставили на бывшую базу синдикатора рано утром. Еще даже не начался рассвет. Все остальные участники спасательной операции были уже здесь. Офицеры штурмовой группы, отобранные лично Лебедевым, заканчивали снаряжение. Руководил этим сам Костолом. Сразу было видно. Вмешательство наемника было им не по душе. Род деятельности для них низкий, даже недостойный. О том, что большинство наемников как раз и являются бывшими сотрудниками силовых ведомств, уволенных со службы, как-то само собой умалчивалось. К тому же приказ есть приказ. «Круто выглядишь», — оценил здоровяк. «Так и не скажешь, что еще три дня назад из той шахты достали дымящийся кусок обгорелого мяса». «Видел, как меня доставали?» — удивился я. «А то! Все видели! Катя, Верк, Миша!» «Подполковник!» — я вдруг вспомнил интересующий меня вопрос и обернулся к Лебедеву. «А что с Сергеем?» Тот, хотя и выглядел взволнованным, на мгновение задумался. Это тот, которого взяли еще в городе? Им отдельно заинтересовался мой начальник, и о его судьбе мне ничего не известно. Ну все. Нам пора выдвигаться. Время не ждет.